Глава 30. Ева. В тронном зале собралась немалая толпа демонов, и каждый из них требует уделить внимание именно его проблеме. Гулых голосов смешивается в один, а смысл слов остается совершенно непонятным. Смотрю на мужей, а они тоже в ужасе или шоке. Видимо, такое нечасто происходит в этом мире. Недовольные толпы, митинги... «Мужьям предстоит познакомиться с множеством новшеств из моего мира. Готова поспорить, что мое появление в Инферно никого не оставит равнодушным, лишь бы до революции не дошло. Повелитель, это произошло поздним вечером. Повелитель, выслушайте меня. Повелитель, произошло нечто невероятное. Кричат не то счастливые, не то разгневанные мужчины, всем своим видом показывая живые эмоции. Я еще плохо знаю демонов, но такое поведение для них нетипично». Перевожу взгляд от одного демона к другому. Они не выглядят пострадавшими и не кидаются в мою сторону с кулаками, хотя неудивительно. Никто не решится пробиться сквозь моих защитников, в числе которых оба правителя инферно. Мужья — сильнейшие из демонов в этом мире. Против них пойдет только сумасшедший либо глупец. Жаль, что ни одно лицо не всплывает в памяти. Мозг упорно транслирует белый шум вместо информации о ночных бдениях. Закройте рты! не выдерживает догон, закричав так, что все разом падают на колени, дрожа от страха. «Вы явились во дворец к правителям, а не на базар, только забыли об этом». И вот он не оставляет возможности возразить или даже шелохнуться. Покойно, брат. Люцифер же, наоборот, выглядит слишком безмятежным. Не верю, что его не раздражают эти крики. Мы должны выслушать и понять, что так взбудоражило народ и заставило нарушить все нормы общения с высшими по рангу демонами». В тронном зале наконец-то наступает тишина. Я сразу чувствую, как болезненные ощущения в затылке проходят. Находиться в такой обстановке невыносимо, но я терпеливо жду, пока братья займут свои места. Однако вместо этого они решают усадить на трон меня, а сами становятся рядом, оставив остальных мужей стоять за моей спиной. Теперь чувствую себя еще хуже, оказавшись в центре внимания, еще и в окружении мужей, как под охраной. Удивляются все начиная от мелких слуг и заканчивая нежданными гостями, только стражники не подают вида, хотя их глаза заметно увеличиваются в размере. Я и сама в шоке. Видимо так, правители показывают мой нынешний статус их супруги и будущей правительницы Инферно. Ох, не хотелось бы оказываться на этом месте, слишком велики ответственность и мое невезение. Естественно, моего мнения никто не спрашивает. Я войду в историю как самая проблемная королева-чудачка. «Ну, мы ждем. недовольно выплевывает Дагон, пока я ёрзаю на троне. То готов высказаться первым. Толпа мужчин переглядывается, не вставая с колен, и пропускает вперед самого взрослого из них. Медленно поднявшись, демон вскидывает голову и робко продвигается ближе к нам. По человеческим меркам он еще не старик, но уже зрелый мужчина, примерно 50 лет, В простой одежде, напоминающей льняной костюм, из черных брюк и свободной белой рубашки. Он двигается с опаской, не поднимая глаз и не смотря в упор, как это положено делать в случае неожиданной встречи с хищником. «Повелители?» «Повелительница?» еще раз кланяется демон. «Я пришел выразить свою благодарность и восхищение. Вот уж чего никто из нас не ждал. Теперь я окончательно запуталась. Точно ли я причина его появления в замке?» «Объяснись», — командует Люцифер. «Я жду подробностей». «Я был изгоем, правитель», — тихо продолжает демон. «Слишком слабый, сущность практически не проявляла себя, а символ демонического величия едва виднелся на моей голове». «Символ величия? Это он сейчас о рогах? Вот так новости». «Я думала, что это скорее атрибут, полезный в ролевых играх, нежели символ чьего-то величия. Ну или просто часть тела, как руки у людей». «Повелительница изменила все, гордо заявляет демон. «Она вернула изгнанникам надежду, напоив нас волшебными снадобьями, излечив недуги и врождённые изъяны. Чем больше он говорит, тем больше становятся мои глаза. Еще немного, и они вывалятся наружу». «Я? Излечила?» «А точно ли этот мужчина знает разницу между терминами «лечить» и «калечить»?» «Похоже, на наших лицах все и так написано». Демон решает подкрепить свои слова еще и демонстрацией силы, перекинувшись в боевую форму. Громила меняется на глазах, увеличиваясь в размерах до такой степени, что ему приходится пригибаться, чтобы рогами не снести люстру. Дав нам пару минут, чтобы полюбоваться своей сущностью, он возвращает себе человеческий облик и, упав на колени, продолжает. «Я в вечном долгу перед вами, повелительница, и буду служить вам до самого конца». Да прославится ваше имя во всех мирах. Спасибо. Заставляю себя ответить хоть что-то. Ситуация следующего демона не сильно отличается, за исключением того, что он полукровка. Был им, до знакомства со мной. Однако вчера все изменилось, и тот, кто был уродцем, покрытым шерстью, не имея полноценной сущности демона, превратился в красавца, причем вполне себе сильного». Третий гость был изгнан из семьи за физические изъяны, заработанные в схватке. Излечить их не удавалось, так как нанесены они были не простым оружием, а когтями демона. Такие метки не исчезают, они остаются навсегда, напоминая о проигрыше, как о позоре. Мужчина лишился всего, добровольно отправился в изгнание и больше не имел шанса на вступление в семью. Его собратья провели ритуал и разорвали связь, едва не убив бывшего побратима. «Повелительница, вы вернули мне надежду, я ваш вечный должник и слуга», — подытожил он. История оставшихся демонов примерно та же, что и у первой тройки. Все они так или иначе получили второй шанс и надежду, излечились или увеличили силу, а о полукровках и говорить не стоит. Все это замечательно», — благосклонно кивает Люцифер, выслушав последнего подданного. Я рад, что моя супруга способна на невозможное, возвращая силу демонам Инферно и делая всех нас сильнее. Надеюсь, так будет и дальше». «Это еще не все, правитель», — Подает голос один из демонов. «Повелительница принесла моей жене добрые вести. Мы ждем пополнения и верим, что это будет девочка, как и сказала ваша супруга». «Как бы приятно ни было, а мне все больше хотелось провалиться под землю, желательно прямо сейчас». Не выдерживая такого напряжения, спрыгиваю с трона. Сама не понимаю, что хочу сделать. Хотя нет, мне нужно прийти в себя. Подальше от этого места и всех этих взглядов. Все они словно видят кого-то другого. Не меня, а кого-то божественного. Скоро вернусь. Успокаиваю мужей и перемещаюсь туда, где мне смогут помочь. Потому что если ведьмы не дадут ответов, то этого никто не сможет сделать.